Глава 14. Надежда. «Он существует в реальности!» – выпалила я Вениамину Аристарховичу после получасовых переговоров принять меня внеурочно, заверяя в том, что это вопрос жизни и смерти. «За последние два дня я так извелась, что обычной жизнью в самом деле назвать это было трудно». Мало того, что, придя в универ среди друзей, знакомых, преподавателей, я видела разных чудиков со специфическими особенностями и пыталась при этом контролировать свои эмоции. Но когда лицом к лицу в коридоре столкнулась с настоящим живым хантером из моих снов, а потом еще раз в кафе и в бассейне, на общей лекции и в библиотеке, и все то же самое на следующий день, у меня был шок постоянный непроходящий шок, постепенно перетекающий в хроническую форму. «Он что, материализовался из моих снов? Как? Откуда?» «Здравствуйте, Наденька!» — в своей неторопливой манере ответил профессор. «Вы для начала проходите, располагайтесь поудобнее». А стоило ему кивнуть в сторону знакомой мягенькой кушетки с видом на аквариум, как мне уже захотелось на нее забраться. Вот так незаметно и вырабатываются условные рефлексы. Хорошо еще печеньками не подкармливает, а то без его профессиональных рекомендаций самостоятельно даже самые простые решения принимать разучусь. Уверяю вас, вместе мы во всем разберемся. Что ж, было бы неплохо, подумала я, не моргая, уставившись на рыбок. А теперь рассказывайте, кто существует? «Хантер из моих снов!» Буквально вчера утром я столкнулась с ним в университете. Это вышло случайно, даже забавно, с этими странными снами. Но о них позже. В общем, я проспала и торопилась на пару. Выскочила из-за угла и врезалась в его твердую грудь носом. И снова, едва подумав о моем спартанце, уголки губ невольно растягиваются в улыбке, а ладошка тянется к носу, оживляя воспоминания. А он даже лучше, чем в моих снах. Мелькнула тогда первая мысль в голове, пока это светлое явление не перекрыл шок. Голубые радужки его глаз были удивительно яркими, почти переходящими в синеву, а во сне всегда какими-то серыми и невзрачными. Странно, ведь заглянув в такие глаза однажды, их уже нельзя забыть. Я бы наверняка запомнила. Видимо, в этом сонном канале с сериалами в моей голове что-то с цветопередачей. «И что же удивительного в том, что этот молодой человек существует?» Своим приятным голосом вырвал меня из объятий вымышленного хантера профессор. «Как что? Я была уверена, что это плод моего воображения». «Должен вам признаться, Наденька». Профессор лукаво улыбнулся и уже знакомо прикусил душку очков. «Может, обойдемся без признаний?» «Так и знала, что у него есть хвост». «Нет, только не это». Такой тайны я точно не переживу. Вот был в моей практике пациент. Продолжил он, а я облегченно выдохнула, который в каждом сне видел одну и ту же девушку и даже уверял, что влюблен в нее. Проблема заключалась в том, что его мечта не существует в реальности. Это переросло в настоящую депрессию. Тогда мы применили гипноз и выяснили, когда он увидел ее впервые. Оказалось, эта девушка работала воспитателем в детском саду, когда мой пациент был еще совсем малышом. А давно забытые воспоминания всплыли в его снах, обретя новые формы. Какая грустная и трогательная история. чего же? Ведь, вспомнив, он действительно нашел эту девушку, уставшую уже взрослой женщиной, а сейчас счастливо жената на ее дочери. «Вот это да!» Что же, выходит, все, что нам снится, мы когда-то где-то уже видели? Как правило, возможности памяти почти безграничны. Сегодня вы выхватили взглядом кого-то из толпы, а завтра неосознанно наделили какими-то качествами и увидели во сне. Все проще, чем кажется. Но у него... У него даже кроссовки были те же, что и в моем сне. Я случайно запомнила, а когда встретила, специально пригляделась не желала примиряться с этой странной, притянутой за уши теорией, где все так красиво и просто складывалось, в отличие от моей головы. И зовут его так же. И до этого мы не могли встретиться на улице. Он только приехал из Вашингтона. Разве это не удивительно? Еще как удивительно, Наденька. А разве вы не могли видеть его по телевидению или в интернете, в соцсетях у кого-то из своих друзей? Учитывая, что он спортсмен, вполне возможно, что кто-то из знакомых пловцов общался с ними ранее. Согласилась, признав свое поражение. Не на фотографиях ли Алекса я могла его заметить в какой-нибудь большой компании? Неужели все это игры моей памяти, а я уже дорисовала себе супергероя к понравившейся обложке? Что ж, это многое объясняет. Только разве имеет значение, когда в реальности Хант каждый раз смотрит на меня так, будто не видит никого вокруг? Я и не знала, что такое бывает. Один его взгляд, и сердце от волнения опускается куда-то в желудок, а мысли разлетаются птицами. Но больше всего удивляет меня не это. Чем ближе Хантер оказывается рядом со мной, тем жарче разгорается кулон на груди, заполняя незнакомым теплом и тело, и душу. «Не парень, а какое-то наваждение». «А что не так с вашими снами, Наденька?» Вернул меня в конструктивное русло Вениамин Рестархович, которого Майка уже прозвала Веником, и это неподходящее для такого представительного мужчины прозвище так и вызывало смешок, но прилипло лучше банного листа. Удалось ли взять их под контроль и что-то осознанно осуществить?» «А если виртуальный подопытный в ответ на мою попытку отказался со мной целоваться и отчитал за домогательство, это считается?» «Да что ж такое?» Не подумав, произнесла вслух и покраснела до кончиков ушей. «Как же стыдно!» А Веник, между прочим, молодцом. Лишь тактично улыбнулся без лишних эмоций и комментариев. «Считается», — подбодрил меня профессор. Но попробуйте в следующий раз что-то, не зависящее от посторонних подопытных. Войдите в дверь, в которую не планировали, съешьте что-нибудь. Да, позвольте себе любую приятную мелочь. Вы хотели спросить что-то еще? Хотела. Только звучать это будет еще хуже, чем то, что я выдала ранее. Ладно, с кем, если не с Веником, я вообще могу этим поделиться. А к чему может сниться... Робко начинаю я издалека. Если меня по ночной Москве катает на велосипеде Дракула Василий в длинном плаще. Здесь затрещал по швам и профессионализм профессора, и я впервые услышала его отчаянно сдерживаемый смех. Но веник достаточно быстро взял себя в руки. В глазах не намека на насмешку, голос звучит сдержанно и серьезно. Только я раскраснелась до стадии спелого томата, выслушивая лекцию на тему женского либида и сексуальных фантазий. А еще о том, что не нужно стесняться экспериментов, потому что новый опыт раздвигает для индивидуума границы познания. Да я о таких вещах даже с бабушкой не разговариваю. А тут пришлось фактически с чужим, едва знакомым мужчиной. И не сбежишь, сама ведь пришла. Господи, ну за что мне это? Не объяснять же ему, что весь мой опыт заканчивается на поцелуе с моей первой любовью, Славкой Барановым, 15 лет назад в детском садике. И то второй раз этот сопливый оболтус целоваться не захотел. Сказал, когда закончит садик, тогда и придет на мне жениться. А пока в грузовик поиграет. С тех пор Славика я так и не дождалась, видимо, не наигрался. В этот раз выскочила из кабинета профессора как-то очень быстро. На бегу полюбовалась на веселые фиолетовые антенки-локаторы его помощницы, а в руке завибрировал оживший телефон. Надо же, пять пропущенных от Алекса на беззвучном режиме. И что ему так не имется? Вязенцева, где тебя носит? Я уже начал волноваться. Вдруг мою девушку снова надо от кого-то спасать. Если только от тебя. Невольно подумала я, спускаясь по большой красивой лестнице к выходу. Едва началась учеба. Алекса словно подменили. Самовлюбленный и независимый шторм, которому обычно ни до кого нет дела, стал вдруг таким няшным, заботливым и дотошным, что я сама не заметила, как начала от него прятаться. Из чего это вдруг я стала ему так нужна? Условия нашего договора выполняю добросовестно. Даже в бассейн захожу встретить его после тренировки и показательно поздороваться с кисой. А на самом деле и еще кое-зачем. «Разве ты не об этом мечтала?» – вопрошала удивленная Майка, случайно обнаружив мое укрытие в самой дальней секции библиотеки за старыми научными изданиями, куда мало кто доходит. «Мечтала. Только там, в моих фантазиях. Алекс не караулил меня у туалета, подсчитывая, сколько минут я провела внутри. Не контролировал каждый мой шаг и не препятствовал моему общению с другими людьми. Спасибо за заботу, но со мной все в порядке». «Можешь спать спокойно», — наконец ответила я. «Детка, спокойно я буду спать, только когда ты будешь рядом». Понизив тембр, сексуально проурчал Алекс, а я лишь закатила глаза. «И где он берет все эти фразочки? И ведь кому-то нравится?» «Кстати, а где ты?» «Я... я в центре». Так как врать не умею, а учиться, наверное, уже поздно, решила сказать половину правды. Встречалась с одним профессором. Это для моего курсового проекта». «Диктуй адрес, я скоро буду», — настаивал Алекс. «Как раз хотел с тобой поговорить». «Интересно, о чем?» Я продиктовала и перешла дорогу, где в небольшом сквере под пестрым раскидистым кленом приметила лавочку. Солнце клонилось к закату, отражаясь в окнах домов и витринах магазинов. Какофония звуков суетливого города постепенно слилась в ровный шум. Достала из недр сумки сочное красное яблоко, которое закинула в нее еще с утра, и с аппетитом вонзилась в него зубами. «Да чего же хорошо вот так взять и остановиться», выбросив все мысли из головы. А перед глазами все бегут куда-то вечно опаздывающие люди, задерганные мамаши с детишками, сбившиеся в группки тощие подростки с оттянутыми коленками, и не совсем люди, со своими фантастическими особенностями, присутствию присутствии которых я уже начала привыкать. Вяземцева! Долго еще тебя ждать! Прокричал откуда-то со стороны дороги шторм, и все женское население в округе уже начало меня ненавидеть за такое неимоверное счастье, подпирающее твердой задницей дверь яркого авто. А почему ты все время зовешь меня по фамилии? Подойдя ближе, я решила озвучить один из раздражающих факторов нашего общения. Нравится мне твоя фамилия Вяземцева! только после свадьбы придется сменить на шторм, а то обижусь». Игриво подмигнул Алекс, наверняка уже представляя, как после таких заявлений я радостно снимаю с себя белые кружевные трусики в знак капитуляции. Я тоже представила, от чего и рассмеялась. На мне под джинсами сегодня скрывалось настоящее розовое безобразие из серии «Паруса надежды», еще и с Микки Маусом на попе. Вряд ли у его бывших подружек водился такой раритет. Вот только от меня явно ожидали другой реакции. «Странная ты, Нать, честное слово. Неужели не видишь, как я стараюсь? Уже и не знаю, с какой стороны к тебе подкатить». Насупился Алекс и дал по газам так, что завизжали шины по асфальту. «Извини, я не хотела». Но этот жок даже голову не повернул в мою сторону. «Вот умеет человек строить из себя обиженного и играть на чужих чувствах». «На моих так это прекрасно у него выходит. Хоть с концертами выступай». «Алекс, хватит дуться. Я ненарочно, просто о своем подумала». Теперь Шторм, словно ожидая этого, хватает меня за руку, подносит к своим губам и медленно целует. «Да все нормально, расслабься». Снова улыбается он, великодушно принимая извинения за разыгранный точно по нотам спектакль. «Вроде и головой все понимаю». «Ну, до чего же хорош в этот момент? Ведь с таким я его и представляла себе все эти годы. А сейчас он рядом, настоящий и неравнодушный». Да, Алекс не идеален. Но и лучше я никого не знала, пока не появился Хантер. Только как понять, стоит ли чего-то это странное чувство притяжения и горячие взгляды незнакомца из моих снов? Интересно, я ему на самом деле, или это лишь часть игры и соревнования с тем же Алексом за звание альфа-самца команды? Что, если на деле он окажется совсем не тем, кого я себе представила? Я хотел с тобой поговорить. Машины длинной вереницы снова скопились в кучу перед светофором. Пользуясь моментом, шторм повернулся ко мне в полоборота и снял очки, заглядывая в глаза. «Надюш, ты даже не представляешь, как нужна мне». Ты — моя надежда на новую жизнь. Только сегодня мне звонил отец после разговора с тренером и похвалил. Представляешь? Такое за всю историю второй раз. Сказал, что верит в меня. В то, что я могу измениться, взяться за ум, стать ответственным. Это все ты и твое влияние, правда. Глаза Алекса счастливо загорелись и тут же потухли, когда в очередной раз, схватив за ладони, он притянул меня к себе и выдал то, чего я никак не ожидала услышать. Сколько себя помню, этот владелец заводов и пароходов только и называл меня неудавшимся экспериментом. Винил чего-то в смерти матери, которой я почти не помню. Отец и жить со мной не стал. Еще ребенком сбагрил бабки с дедом, маминым родителем. Счет в банке, редкие холодные встречи, вот и вся любовь. Сочувствую. Прошептал я, не представляя, что и сказать на такое признание. Его красивое лицо скривилось в какой-то невероятно грустной иронической усмешке, что у меня даже слезы на глазах проступили. «Сегодня отец вдруг подарил мне новую квартиру в центре и обещал помочь с моим интернет-проектом. А еще сказал, что хочет с тобой познакомиться и пригласил нас на благотворительный прием в конце недели. В общем, жизнь налаживается». Шторм опустил свои глаза от цвета грозового неба, словно ему было трудно об этом говорить. «Не оставляй меня, пожалуйста. Дай нам шанс. Дай время. Вижу, что тебя не все устраивает и готов меняться. Ты не только выручаешь меня перед Кисой и отцом. Я с ума по тебе схожу. Ты просто не выходишь из моей головы». Голодный взгляд Алекса остановился на моих губах, И я нервно сглотнула, потому что от повисшего между нами напряжения в горле образовался ком. Рядом с этим ярким молодым человеком меня охватили сильно смешанные чувства с преобладанием стыда. И стыдно было от того, что прямо сейчас я предавала свои мечты о нем. Не знаю, как это вообще возможно, но даже в такой романтичный момент перед глазами стоял Хантер. Сложил свои мощные руки на груди, молча смотрит на меня ясными глазами, словно говорит «Даже не думай к нему прикасаться. Убью обоих». И откуда такие мысли в голову лезут? Только я и не думаю. И тихо радуюсь, когда сзади сигналят машины, потому что уже загорелся зеленый, а кто-то все ждет поцелуя в ответ на свои признания. «Хорошо, Алекс, у нас есть время». Ответила я, и парень довольно улыбнулся, мягко касаясь губами моей руки. В конце концов, Шторм симпатичен мне и ничего особенного от меня не требует. А я пока смогу узнать, что из себя представляет Хантер. Ко мне домой мы поднимались вместе, потому что кому-то жуть, как захотелось чая и познакомиться с моей семьей. Я подумала, почему бы и нет. И Димке будет спокойнее, когда будет знать, с кем я провожу так много времени. Можно было воспользоваться ключами, но я решила нажать на дверной звонок, предупреждая о своем приходе. В ожидании шторм как-то взволнованно приосанился и нацепил на лицо милейшую приветственную улыбку. Эх, была бы жива мама, точно бы не устояла от такого очарования. А папа устроил бы интеллектуальный блиц-опрос в своем духе, который завалили бы даже самые бывалые знатоки «Что, где, когда». Дверь приоткрылась но нас за ней никто так и не встретил. Лишь приятный аромат свежей выпечки, перебиваемый чем-то терпким и пряным, так и вывалился из квартиры, неизбежно наполняя рот слюной. Удивленно переглянувшись, мы со штормом проскользнули в прихожую, где наблюдали странную картину. Не обращая на нас никакого внимания, повернутая спинами Майка с Димкой о чем-то увлеченно спорили и толкались попами, проводя какой-то загадочный ритуал с Плинтусом сып скорей, пока клей не высох», — раздраженно бубнил брат. «Да сыплю я, сыплю. Только ты весь обзор своей огромной башкой закрываешь», — ворчала Майка. «Это от того, что в ней очень много ценной информации хранится, в отличие от некоторых. А ты бы гриву свою в хвост собрала, гляди, и обзор открылся бы». «Много ты в этом понимаешь. Я не для того целый час укладку делала, чтобы все испортить каким-то хвостом». А для чего ты ее вообще делала на ночь глядя, если никто, кроме нас, Надюх, тебя не увидит? А мы, знаешь ли, после зеленой тины вместо твоих волос уже ничего не боимся. И сюда еще чуть-чуть подсыпь. Не халтуря а то уволю. Ха! Я вообще здесь на добровольных началах, как этот волонтер. Во! Разозлилась Майка и в очередной раз толкнула брата попой, обтянутой джинсовыми шортами. При этом в коридоре стоял специфический терпкий аромат какой-то пряности. Алекс, все это время едва сдерживающий смех, но притихший рядом со мной, как хорошо воспитанный мышонок, вдруг смачно чихнул. «Будь здорова!» – единодушно произнесли спорщики, даже не заметив, что на мой чих это было не похоже. «Спасибо!» – вежливо отозвался Алекс, обнаружив свое присутствие, и только тогда эти двое оглянулись в нашу сторону. «Добрый вечер», — скромно продолжил он, тушуясь под недоумевающими взглядами, обращенными в большей степени мне. «Майкин так и кричал. Вяземцева не могла предупредить, что придешь со звездой универа. Я бы по такому случаю парадно-выходные шорты надела, а не эти домашние с пятном от кетчупа. Я лишь подняла брови и едва заметно развела руками, объясняя, что все произошло спонтанно». «Добрый», — отозвались Димка и Майка. Это Алекс. Сказать «мой парень» и вообще «мой» язык не повернулся. А это Дима, мой брат, и Майя, моя лучшая подруга. Димка вернул плинтус на положенное место и встал в полный рост, протянув шторму ладонь, предварительно тщательно вытерев ее об штаны. Рукопожатие неожиданно затянулась. «Очень приятно!» Прозвучало подозрительно спокойно из уст брата, но его колкий взгляд заверил меня в том, что допроса с пристрастиями мне не избежать. «А чем это вы тут заняты?» решила вывести Алекса из-под удара. Вдруг Димка пошел в отца, и коварные вопросы, которыми будет проводиться обстрел, подобно патронам, уже выстроились в стройный ряд в его светлой голове. «Новые научные разработки!» гордо заявила Майка, и брат довольно улыбнулся, оценив сообразительность своей подопечной. «Универсальная защита от пришельцев-паразитов». Зловещим шепотом продолжила подруга, чем загубила на корню всю их секретную миссию. Димка дернул ее за рукав, намекая, что говорить этого не следовало. «А что?» — начала оправдываться она. «Надя Алексом тоже не хотят, чтобы гости из космоса высосали их мозги», непонимающая покосилась на смущенного Димку. «Все ясно. Осень пришла, а у нас новое обострение». Брат только вернулся с очередной конференции уфологов, где переопылился с другими деятелями и привез новые идеи, требующие воплощения. Вон какой обновленный и вдохновленный. Судя по стойкому аромату гвоздики, уже по всему периметру квартиру свои магические специи в плинтуса распихал, уверенный в том, что это может защитить его маленький мирок от беды. Да и бог с ним, чем бы ни тешился. В шапочках из фольги мы уже ходили, не страшно. Но алексу это все это за что? Он ожидал увидеть нормальную семью. А здесь ей и не пахло. Зато пахло другим. Фу, Димка с Майкой, похоже, уже принюхались. А выветривать все это еще долго придется. Вон и Алекс опять зачихал. А пойдемте чай пить. Очень вовремя предложил брат, приглашая всех на кухню. Зоя Васильевна как раз пирогов напекла. Тут из-за угла показалась недовольная пушистая физиономия капчи. Ему новый и резкий аромат точно не нравился. А вот на кроссовке Шторма он, напротив, смотрел как-то слишком радостно и с предвкушением. Пришлось их незаметно спрятать. В целом вечер прошел неплохо, и Димка с Алексом быстро нашли общие темы для общения. Пока у Шторма от устойчивого аромата гвоздики не разболелась голова и не пошли пятна на коже, что-то вроде аллергии. «Ну вот, одного инопланетного паразита спровадили», — рассмеялась Мэйка, когда, снабдив антигистаминными препаратами, я закрыла за ним дверь. «А так он очень даже ничего, вполне нормальный, когда не выпендривается», — точно подметила она, помогая мне с уборкой на кухне. «Алекс, Алекс, да что же это такое? Сколько раз я мечтала вот так сидеть с тобой за одним столом и угощать пирогами». Только как бы ты ни был хорош, теперь, как проклятая, я все время думаю о другом, о том, кого совсем не знаю». Благодаря стараниям брата спать с закрытым окном было просто невозможно. Хорошо подумав, я решила, что от реального чудовища обычное стекло все равно меня не спасет, а значит и смысла мучиться нет. Привычно открыла окно Настеж и только тогда уснула. В эту ночь мне впервые не снились сны. Вообще никакие. Подскочила я в кромешной темноте, обдуваемая свежим ветерком, от странного ощущения, будто кто-то нежно прикоснулся к моим губам. А когда приподняла одеяло, еще и кулончик светился на груди волшебным фиолетовым сиянием, распространяя знакомое тепло. Но как такое возможно, если он реагирует только на одного человека? Испуганная собственными страхами, ночник включать я не стала. Комната и без того выглядела пустой. Только тонкие льняные шторы, подсвеченные половинкой луны, танцевали в такт ветру, напоминая привидения. Еще призраков мне не хватало для полного комплекта. Вот бы веник удивился. Подскочила раньше будильника, и, осознав случившееся, я даже разволновалась. Неужели мои сны с Хантером на этом закончатся? Как же так? Я только привыкла к этим необычным ночным свиданиям. Требую продолжения. Подсказал бы, кто в какую небесную канцелярию обращаться с подобными жалобами. Когда ранним утром я вышла из дома, казалось, навязчивый аромат гвоздики проник в каждую мою клетку. Уже представляла, как в коридорах, зажимая носы, от меня начнут шарахаться студенты. Но Алекс, ожидающий у подъезда, заверил, что ничего такого не чувствуют, Лишь чихнул пару раз. Проступившие вечером пятна на его коже уже прошли, и теперь Шторм признался, что, скорее всего, это напомнило о себе давно забытая аллергия на кошек. Остановившись на самом видном месте в фойе, Алекс демонстративно притянул меня к себе, оставляя на щеке целомудренный прощальный поцелуй. Я застенчиво улыбнулась и опустила глаза, ощущая на себе многочисленные взгляды. Расходимся в разные стороны, медленно разрывая сцепленные руки. «Всем спасибо, все свободны!» Занавес опускается под бурные овации. Возле кафедры какое-то столпотворение студентов и оживленная суета. Я подошла ближе узнать, что случилось. В первых рядах Васечкин, Хамко и Боря Кириллов, которые воодушевленно вписывали свои фамилии в какой-то список. Перевела взгляд на новое яркое пятно на стенде с объявлениями, а это красавица Ева Аркадьевна с биохимией объявила набор на свой новый дополнительный курс «Лечебный массаж». Теперь ясно, куда мечтает попасть каждый из этих молодых людей. А вот и она, собственной персоной, красовалась перед ректором в новой полупрозрачной блузке. Еще в прошлом семестре все это не показалось бы мне странным. Только сейчас я видела, как переливается перламутровая кожа Евы Аркадьевны, как хищно блестят ее глаза а на кончиках пальцев даже при коротком рукопожатии образуются жадные присоски. Сзади на плечи неожиданно опустились чьи-то тяжелые ладони, я вздрогнула, оглянувшись.